Илан-Люм сидела, Викниксор стоял, хмурился, слушал. В глазах его уже не было улыбки. «Ах, Виктор Николаевич, я из сил выбилась, я ничего не могла сделать, я устала». Викниксор стоял, облокотившись на шифонерку. Молчал, слушал. Илан-Люм рассказывала. «Этот долгорукий, он неисправим, он рецидивист, он страшный». Викниксор молчал. В глазах его улыбка становилась растерянной, грустной, почти отчаянной. Долго потом сидел у себя в кабинете за массивным столом и, прикрыв абажур, думал. Долгорукий безнадежен? Не может быть, что в 15 лет мальчик безнадежен. Что-то не использовано какое-то средство забыто. Открыл ящик стола, вынул папку коричневую с надписью «Характеристики ВКОВ». Отыскал и отложил одну. Север Долгорукий, вор, воровал в приюте для детей артистов, воровал у товарищей, детдом номер восемнадцать, воровал, детскосельская гимназия, воровал, выгнан, учился плохо, институт для дефективных подростков, воровство, побег, лавра, а все-таки что-то еще не использовано, что же, и вот нашел, вспомнил забытое, трудное воспитание, труд. Физический труд. Он в мастерских и цехах фабричных, у дом, у плуга, у трактора, фортзон. Он лучший воспитатель на земле. Он сможет сделать то, чего не смогли сделать люди с книгами. К нему решил обратиться Викниксор за помощью, когда дело казалось уже безнадежным. В тот же день устал и метался он из губано в земотдел, из зимодела в правбор доказывал, убеждал, а убедив, возвращался в шкиду и, поднимаясь по лестнице, напевал «Путь наш длинный, суров, много предстоит трудов, чтобы выйти в люди». За вечерним чаем Викниксор, хмурясь, вошел в столовую. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, Виктор Николаевич!» ответили глухим хором. Сидели, ждали, знали, что Викниксор что-нибудь скажет, а если скажет, то нерадостное что-нибудь». Молчали, дули в кружке горячего чая, жевали хлеб. Маркс, портрет на столом Волынян, впивался взором мрачные зрачки Федора Достоевского. Ребята смотрели на Викниксора. Викниксор молчал. Пар туманом плыл над столом. Наконец Викниксор сказал, «Сегодня общее собрание». Кто-то вздохнул, кто-то спросил, «Когда? Сейчас же, после чая». Кончили чай, Отделенные дежурные убрали посуду, смели хлебные крошки, собитых черной клеенкой столов. Викниксор поднялся, постучал пальцем по виску и заговорил, растягивая слова, временами повышая голос, временами опуская его до шепота. «Ребята, вы знаете, о чем я буду говорить? О чем я должен буду говорить? Но чего не скажу?» «Вы знаете, за мое отсутствие в школе произошли вещи, никогда раньше не имевшие случая. Все, что случилось, зафиксировано в летописи. Школа превратилась в притон воришек, в сборище опасного в социальном отношении элемента. Это только кажется, но это не так. Я верю, что школа осталась такой же, подавляющее большинство вас изменилось к худшему, лишь постольку, поскольку отошло от уровня... Но это пустяки, это можно исправить». Виною всему группа. Викниксор посмотрел в сторону Долгорукова. За Викниксором все взоры обратились в ту же сторону. Губужан съежился и опустил глаза. Группа, повторил Викниксор, группа негодяев, рецидивистов, атаманов. Такими я считаю. Все насторожились. Создалась тишина, мрачная, тяжелая тишина. Долгорукова, громоносцево, бессовестино. Их я считаю в условиях нашей школы неисправимыми Единственное, что я мог для них придумать, это трудовое воспитание Они переводятся в сельскохозяйственный техникум, в Петергорский уезд Я надеюсь, что там, в мирной обстановке сельского хозяйства, в постоянном физическом труде, они исправятся Я надеюсь Слова Викниксора прервали дикие грудные всхлипы, крикливые стоны Казалось, что ветер завывал в трубе и, хлопая в юшками, мердется наружу. Это рыдал цыган, рыдал, утнувшись лицом в сложенные руки, дергал плечами, рыдал первый раз в шкиде, потом закричал Не хочу, не хочу в сельский техникум, учиться хочу, на профессора, на математический факультет хочу, а свиней пасти не желаю. И снова рыдал, дергал плечами, потом притих. Викниксор подождал немного, прошелся из конца в конец столовой и продолжал. «Громоносов хочет учиться, но учиться он не может. Человек этот морально слав. Из него выйдет негодяй, а образованный негодяй во сто раз хуже необразованного. Если труд его исправит, он сможет вернуться к книгам. Поэтому, повторяю, лучшего выхода я не вижу. Дальше. Остальные должны быть наказаны. И за них мы возьмемся своими силами. Вы должны сами выявить из своей среды воров. Для этой цели мы прибегнем к экстрактизму. Загудело столовое, зашумело как лес осенней ночью. Кто-то закричал, далой, кто-то зашикал и криком же ответил, правильно даешь экстрактизм. Викниксор, любивший оригинальную, залез в глубокую древность, вытащил оттуда экстрактизм и сказал «Шкицы, вот вам мера социальной защиты, вот средства от воров, патент на которые я, к сожалению, взять не могу, так как он уже взят две с половиной тысячи лет тому назад в Афинах».